Последний парад наступает. К третьей склянке погода испортилась окончательно. За пеленой дождя с трудом можно было разглядеть силуэты судов, стоящих в полудюжине кабельтовых. Какая уж тут стрельба! Видимость испортилась настолько, что пришлось прекратить бомбардировку. Контуры фортов тонули в дождевой мути. Чтобы не истощать впустую бомбовые погреба, требовалось подойти поближе. Но береговые ориентиры тоже скрылись из виду, а идти вслепую велик риск сесть на мель или хуже того, попасть на крепостное минное поле. орудийный гул, не прекращавшийся вторые сутки, смолк, над свяборгом повисла тишина. Надолго ли? Зато отчетливо стали слышны далекие, через правильные интервалы пушечные выстрелы. Звук приближался. Это сипай подавал сигналы. Через полчаса наблюдатели с Геркулеса и Тандера доложили: "Сэр, эсте, надвигаются многочисленные дымы". Сэр Эстели Купер презрительно усмехнулся: "Неприятель ведет себя в точности так, как он и ожидал, пытается кельваторный колонной прорваться вдоль цепочки островов к крепости". Через час поравняются с островом Мельна обогнут его с норда и протиснутся по мелковадию между южной оконечностью Друмся и кромкой минных полей. Схемы минных постановок русским известны, так что отчаянная попытка прорыва вполне может увенчаться успехом. Геркуляс и Пенелопцы, стоящие на левом фланге дуги, образованной первым отрядом, слишком далеко и не сумеют помешать. А подводить их ближе опасно. Слишком здесь мелко для океанских броненосцев, слишком близко минные банки. Нет. Колонну надо перехватить на подходах к островам. Что ж, для этого и предназначен второй отряд. Русские, сами того не подозревая, идут прямиком в настороженный капкан и стальные челюсти. Вот-вот сомкнутся. -вот на мачте принца Альберта замелькали флажки. Тандер, Суперб, Циклоп и Нептун последовательно выполнили поворот и теперь шли на норт. Одновременно Руперт отвернул на пять румбов квесту, увлекая за собой Абеляль и Глаттон. Теперь колонны расходились почти под прямым углом. Первая шла на перерез русской эскадре, вторая же следовала контур курсам кабельтовых в 14 маристе. Дождь поутих, И теперь вице-адмирал различал силуэты русских башенных фрегатов. Один, 2, все четыре здесь. В колонне то ли шесть, то ли семь вимпилов, значит, русские поставили в линию и двухбашенные мониторы. Что ж, тем лучше. Ригби, передайте в машинное: держать семь узлов и пусть приготовится дать после поворота full speed. Колонны сближаются на скорости в двенадцать узлов. Через восемь-десять минут Руперт поравняется с головой русского ордера, и вот тогда, ригби, поднять сигнал, приготовиться к повороту все вдруг. Есть, сэр! Минуты томительно ползут. Краем глаза вице-адмирал видел, что флагманский штурман не отрывает взгляда от карманного хронометра. Еще минута, Еще! Ветер, задувающий с сносит дымы русской эскадры вперед, накрывая угольно черным пологом головные суда. А впереди, в трех с половиной милях уже вытянулась британская боевая линия, классический crossing the T, crossing the T, приём военно-морской тактики, когда кильваторная колонна занимает позицию впереди и перпендикулярно к такому же строю противника. Маневр — о котором твердят военно-морские теоретики, но который до сих пор никому не удавалось осуществить на практике. Он, вице-адмирал Эстели Купер будет первым. Пушки пока молчат. Их черед придет не раньше, чем дистанция сократится до пяти кабельтовых. Ригби, поворот вправо восемь. Три железные махины, такие неуклюжие с виду, Одновременно ложатся в правую циркуляцию, будто опытные танцоры синхронно выполняют фигуры сложного танца. Прибавить ход, приготовиться открыть огонь. Стрелка на железном циферблате счетчика лага ползёт к цифре 12. Броненосцы идут на русских строем фронта, неся у таранных форштевней высокие пенные буруны. Дистанция до цели. 12, 11, 9 кабельтовых. По неприятельской колонне от головы до хвоста пробежали вспышки, корабли затянуло ватно-белым дымом. На мостик Руперта обрушился тяжкий грохот, прямо по курсу выросли водяные столбы. А эти русские вправду отлично стреляют. Еще чуть-чуть и было бы накрытие. Восемь, семь, огонь. Пять орудий рявкнули разом. Адмирал вскинул глазам зрительную трубу, считая всплески. Вы, как и следовало ожидать, ни одного попадания. Неважно, уже неважно, капкан захлопнулся. Обороты до полных. Тараним. Расчет Брюмера строился на том, что разведчик последние часа полтора маячивший на траверзе ордера бригады мог разглядеть сквозь дождевую муть лишь неясные контуры кораблей и не понял, что они выстроились не колонной, а уступом. Так и вышло. Американские же мониторы вообще остались незамеченными, а потому британский командующий получил неверные сведения и о численности, и о порядке боевого построения. И когда броненосные тараны повернули все вдруг и устремились на строй башенных фрегатов, их ждал весьма неприятный сюрприз. Счерадейки пишут: делай как я". Руль право три!» Штурвальный завертел свое колесо и стрелец в точности повторил маневр головного судна. Теперь колонны двигались не параллельными, а расходящимися курсами, причем мониторы охватывали британскую шеренгу Зюйтвест, удерживая ее в центре широкой циркуляции. Залпом ударила сначала носовая, потом кормовая башни чародейки Сережа подумал, что дистанция до англичан пустяковая, не более полутора кабельтовых, а значит, канониры могут наводить целя прямо через канал ствола. На корме Белайля мелькнул огненный всверк и тут же утонул в дыму. Попадание! залпом пли! Башня под ногами дрогнула. Ударили обе девяти дюймовки. Снаряд поднял столб воды справа по боку Руперта, другой разорвался на полубаке, снося шлюп балки. Броненосец будто не заметил полученного пинка, пер, увеличивая ход на перерез адмиралу Грейгу. Навстречу британцу громыхнули все три его башни. Сколько было попаданий, Сережа не понял, но полубак Руперта окутался облаком пороховой гари. Это был уже не пинок, а встречный прямо в скулу, как в английском спорте под названием боксинг. Может, лаймы и стреляли, неважно. Сережа не заметил ни одного попадания в русские корабли. Но в искусстве корабля вождения они были мастера. Адмирал Дрейк резко переложил руль на левый борт и добавил оборотов, уходя от столкновения, но было уже поздно. Руперт вынырнул из дымного облака и с разгона на полных двенадцати узлах врезался в свою жертву в районе второй башни. Единственное, чего смогли добиться на Грейге, это чтобы удар пришелся под небольшим углом. Но и его хватило, чтобы проделать в борту дыру размером с ворота сарая. Грозный бивень проломил броню и вошел на все девять футов своей длины. Удар развернул Грейга. Недаром англичанин превосходил его водоизмещением: 5440 тонн против 3880. Кормовую башню заклинило, ни один человек на борту не устоял на ногах. Командир Руперта скомандовал полный назад. И Под кормой вырос высоченный до самого фальшборта бурун. Нож-перо накрепко застрял в искалеченном корпусе, и бешеный реверс винтов лишь разворачивал сцепившиеся корабли. Адмирал Грейк принимал воду, оседал, казалось, он готов увлечь за собой на дно своего губителя. С оглушительным скрежетом бивень наконец высвободился из пробоины. Грейк Лишившись этой опоры, стремительно повалился на правый борт. Кипящее море захлестнуло амбразуры и мостик, мелькнуло в пене неопрятно покрытое космами водорослей брюха. Руперт медленно отползал назад, и в этот момент единственный уцелевший на мостике сигнальщик истошно заорал, тыча рукой куда-то назад, по левому борту. Ваш Разброть это нам, выйти из строя и атаковать Руперт минами!" Серёжа с усилием заставил себя отвести взгляд от погибающего адмирала Грейга. «Все верно. британец стеснен в маневре. команда не опомнилась после нескольких подряд попаданий и сильнейшего сотрясения при таране. Самое время нанести сокрушительный удар. Штурвальный лево опять, старший минер наверх, к минной атаке по местам стоять. Похоже, Бутаков предвидел именно подобное развитие событий, когда приказал всем кораблям их бригады иметь в готовности шестовые мины. Теперь это оружие, не раз уже доказавшее свою убийственную эффективность, пригодится. Правда, в минную атаку пойдет не юркий катер и монитор, но все когда-нибудь случается впервые. На носу стрельца замельтешили фигуры Двое в белых рубахах, галантках, третье в темно синем сюртуке, Длинные шесты с укрепленными на концах медными бочонками мин поползли вперед. на миг зависли и опустились в воду. Корма Руперта быстро приближается. Вот сейчас захлопают выстрелы и струи пуль сметут смельчаков с палубы. Ничего Сережа облегченно выдохнул. Наверное, попадание в корму не только разбило шлюпки, но и смело стоящую без прикрытия револьверную пушку. Ближе, ближе. Готов ваш бродь! Малый назад Носовая оконечность стрельца на случай таранного удара усилена железными балками, но сейчас это не поможет. Если врезаться в борт британца на полных шести узлах, только совернёшь на бок форштевень, пробить 10 дюймов броневого пояса не получится. А потому монитор подошел к Руперту на самом малом, кнулся в борт и тут же начал отползать. Шесты с минами ушли под днище британца. Пять футов, десять, двенадцать. Пора. Минный офицер Повинуясь виною есть взмаху командирской руки замкнул рубильник, подавая ток в платиновый мостик, накаливания запала. Два взрыва один за другим проломили днище, незащищенное подобно бортам десяти дюймами компаундной брони. Стрельца могучим ударом швырнуло назад, и Сережа с трудом удержался на ногах, успев ухватиться за переговорную трубу. "Полный назад, башня! Что там у вас?" Орудие готово, господин лейтенант." Борт Руперта медленно отдаляется. По палубе мечется люди, хлопнуло 64 фунтовка правого каземата. Поздно голубчики проспали. Залпом! пли! Два девяти дюймовых снаряда с дистанции в два десятка саженей ударяют в надстройку позади трубы. Валится за борт сбитая мачта, фонтаном летят обломки. Ваш бродя, течь в носовой пачкиперской, так и хлещет. Сережа поморщился. Похоже, взрывы мин зацепили и стрельца. Боцмана туда, с аварийной партией! Руперт снова огрызнулся. Ответный снаряд провыл над самым мостиком. В башне заляз голос подъемника, Перезарядка. Готов ваш броть. Залп. Снаряд бьет в амбразуру каземата. Руперт замолчал окончательно. кучливая пушка то ли разбита прямым попаданием, то ли осколки, залетев внутрь, выкосили расчет. Грузно осев на подорванный борт броненосный таран прорезает строй бригады и уползает к близкому, не дальше мили берегу. Вдогонку гремит новый залп. На этот раз наряда ложатся недолетами. — Задробить стрельбу. Право девять оборота держать на три четверти! Возвращаемся в строй.